Удрученно присел на кукорке возле печки, которую на прощание подживал Булдаков. «Там такое сражение идет, не приведи Господи!» А зновно, втягивая в себя воздух, ответил он на немой вопрос. «Вот ежели бы с немцами бились и так же, да к Гитлера давно бы уж ухряпали!» И, не возмущаясь, все так же удрученно поведал.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 «И хорошо, что в ту лодку я не попал!» «Опрокинулась она от перегрузу, «Уж помирать так на суше!» Булдаков подбросил в печку хвороста, Приоткрытую дверцу заскребло огоньком, Выхватило сагбенную фигуру сержанта. деваха не знаю, утонула аль нет! Сходили бы, ребята, а! Обогреться бы ей, коль жива! Столько она добра людям сделала!»